Глава 22. Ливень был не продолжительный, и когда Вронский подъезжал на всей рыси к Ареново, вытягивавшего скакавших уже без вожжей по грязи престижных, солнце опять выглянуло, и крыши дач, старые липы с садов по обеим сторонам главной улицы блестели мокрым блеском, и с ветвей весело капало, а с крыш бежала вода.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 Бронский, как он и всегда делал это, чтобы меньше обратить на себя внимания, слез, не переезжая мостика, и пошёл пешком. Он не пошёл на крыльцо с улицы, но вошёл во двор. Варен приехал, спросил он у садовника: "Не как нет? Бараня дома. Да вы с крыльца, пожалуйте. Там люди есть". "А то пруд", отвечал садовник. Нет, я из сада пройду. И убедившись, что она одна, и желая застать её в расплох, так как он не обещался быть нынче, и она, верно, не думала, что он приедет предскачками, он пошёл, придерживая саблю и осторожно шагая по песку дорожки, обсаженной цветами, к террасе, выходившей в сад.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 Или я глупый, или дурной мальчик, думал ребёнок, и от этого происходило его испытывающее, вопросительное, отчасти неприязненное выражение и робость, и неровность, которые так стесняли Воронского. Присутствие этого ребёнка всегда и неизменно вызывало во Воронском то странное чувство беспричинного омерзения,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 знать. На этот раз Серёжи не было дома. И она была совершенно одна и сидела на террассе, ожидая возвращения сына, ушедшего гулять из-за стигнутого дождём. Она послала человека и девушку искать его и сидела, ожидая. Одетая в белое, широким шитьём платье,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 головы, шеи, рук каждый раз как неожиданностью поражала Вронского. Он остановился с восхищением, глядя на неё. Но только что он хотел вступить шаг, чтобы приблизиться к ней, она уже почувствовала его приближение, оттолкнула лейку и повернула к нему своё разгорячённое лицо. Что с вами?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 тебя. Боже мой, какие холодные руки, сказал он. Ты испугала меня, сказала она. Я одна и жду Серёжу, он пошёл гулять, они отсюда придут. Но несмотря на то, что она старалась быть спокойною, губы её тряслись. Простите меня, что я приехал, но я не мог провести дня, не видав вас, продолжал он по-французски, как он всегда говорил, избегая невозможного холодного между ними вы и опасного ты по-русски. За что ж простить? Я так рада. Но вы не здоровы или огорчены? продолжал он, не выпуская её руки и нагибаясь над ней, о чём вы думали? Всё об одном. сказала она с улыбкой. Она говорила правду. Когда бы в какую минуту ни спросили бы её о чём она думала, она без ошибки могла ответить об одном о своём счастье и о своём несчастье. Она думала теперь именно когда он застал её вот о чём. Она думала, почему для других, для Бетси, например, Она знала её скрытую для света связь с Тушкевичем. Всё это было легко, а для неё так мучительно. Нынче эта мысль по некоторым соображениям особенно мучила её. Она спросила его о скачках. Он отвечал ей, и видя, что она взволнована, стараясь развлечь её, стал рассказывать ей самым простым тоном подробности приготовления к скачкам.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 повторил он, взяв её руку. Сказать: "Да, да, да. Я беременна", сказала она тихо и медленно. Листок в её руке задрожал ещё сильнее, но она не спуская с него глаз, чтобы видеть, как он примет это. Он побледнел, хотел что-то сказать, но остановился.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 Её волнение физически сообщалось ему. Он взглянул на неё умилённым, покорным взглядом, поцеловал её руку, встал и молча прошёлся по террасе. "Да", сказал он решительно, подходя к ней. "Не я, не вы не смотрели на наши отношения как на игрушку, а теперь наша судьба решена. Необходимо кончить". сказала она, оглядываясь, ту ложь, в которой мы живём. Кончить? Как же кончить, Алексей? сказала она тихо. Она успокоилась теперь, и лицо её сияло нежной улыбкой. Оставить мужа и соединить нашу жизнь. Она соединена и так, чуть слышно отвечала она. Да, но совсем. Совсем.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 Я ведь вижу, как ты мучаешься всем и с ветом, и сыном, и мужем. Ах, только не мужем, с простой усмешкой сказала она. Я не знаю. Я не думаю о нём. Ты говоришь неискренно. Я знаю тебя. Ты мучаешься и о нём. Да он и не знает. сказала она, и вдруг яркая краска стала выступать на её лицо, щёки, лоб, шея её покраснели, и слёзы стыда выступили ей на глаза. Да и не будем говорить об нём.